То, что мы получили от Маннергейма из контингента пленных финско-русской войны, товар более хороший, но его мало. Это означает, что главное решающее поступление этих кадров следует связывать с началом кампании, когда у нас появятся пленные коренные русские. Армия должна получить авторитетнейший приказ о работе для нас в этом направлении. Значение дела столь огромно, что я нахожу желательным вмешательство самого фюрера. Канарий слушал Зомбаха, прикрыв глаза чуть вспухшими веками. Конечно же, Зомбах правильно ухватился за главное и самое трудное. Но чем он здесь мог помочь ему? Гитлер, когда он попытался разъяснить ему эту проблему, или ничего не понял, или не захотел этим делом заниматься. Таким образом, вмешательство Гитлера, о котором мечтал Зомбах, исключалось. Приказ подпишет армейское начальство, напишет у вас кучей оговорок, и неповоротливая военная машина будет выполнять его спустя рукава. Однако другого выхода нет. Но полковник Зомбах говорил не только о кадрах. Он стал выкладывать свои критические соображения и по другим, не менее важным вопросам. Канарис почувствовал, что... Выступление полковника может косвенно дискредитировать саму идею создания Сатурна, и закрылся совещание, сказав зомбух, что все остальные вопросы будут им решены в оперативном порядке. Они остались вдвоем, сели в кресло и молча смотрели друг другу в глаза. Для обоих это молчание было и красноречивым, и взаимопонятным. И есть не считать того, что Зомбуху не было по силам ни раньше ни теперь раздать темную душу своего шефа поговорить с вами тихо сказал канарис предварительно у меня не было и минуты с мюллером говорили спросил зомбах нет кстати следует объяснить почему я его назначил при всем том что нам о нем известно у него все же есть и достоинство он умен цепок любит нашу работу А то, что вторым работником Сатурна я сделал человека, пришедшего к нам из дебрии Гимлера, тактически необходимо. Ревность Гимлера к нашему Абверу прям таки пропорциональна нашим успехам. Так пусть в наших успехах участвует его человек. Он что до сих пор их человек удивился Зомбах? Он же работает с нами уже несколько лет. Из Гестапо никто не может уйти совсем. Улыбнулся канарец. — Тогда на кого черта мне те глаза и уши Гиммлера? — Разозлился Зомбах. — Чтоб вы делали поменьше ошибок, радующие Гиммлера, — продолжая улыбаться, — ответил Канарис. — И кроме того, Мюллер — большой специалист по диверсиям, и в этом качестве он хорошо дополнит вас, поэта разведки. Разговаривая со мной в отношении Москвы, Гитлер особенно нажимал на дивизионную деятельность. Помните это всегда. Некоторое время они молчали зомбах спросил. Фюрер, подпишет приказ о работе армии для нас? Нет. Он этой проблемой попросту не хочет заниматься. Не беспокойтесь. За этой страной делая, я буду следить сам. И вообще, мое заявление, что я всегда буду рядом с вами, — это не слова." Глава четвертая. Самолет взлетал в абсолютной темноте душной летней ночи когда он стал делать разбег на каких-нибудь 10-15 секунд вдоль взлетной полосы зажглись заградительные багровые огоньки. В момент отрыва самолета от земли огоньки погасли, и с ними исчезло всякое ощущение полета.